Проснулся он от того, что его покачивала и играла музыка. Темнота несут. Помер я, что ли, испуганно подумал Петька. А чего? Тогда музыка веселая. И, конечно, чтобы окончательно убедиться в том, что он жив. Петька плюнул. живеханик И сразу обо всем вспомнил. И захихикал. Пусть несут. Это ему за все его несчастья. Первое в жизни удовольствие. Когда из квартиры вынесли все, Девочки помогли Лёлишне вымыть полы. Она вручила ключи новым хозяевам квартиры, а они отдали ей ключи от своей квартиры. Теперь мебель запританцовывала, заприплясывала в обратном направлении. Снова грянул оркестр, помогали переехать и тем, С кем Лёляшна обменялась квартирой? Правда, поднимать на пятый этаж — это труднее, чем спускаться. Но все равно весело. С музыкой-то, тем более. И всем жильцам обеих домов захотелось сейчас обменяться квартирами. «Это не переезд, — сказал дедушка, — а перенос». Он был очень горд, потому что не уронил коробки с лекарствами. Сам принес ее на новую квартиру и осторожно опустил на табурет. «С новосельем вас!» — сказал Эдуард Иванович. «И вас тоже!» — ответил дедушка. «Вы ведь у нас живете, значит...» И у вас новоселье. «Лёля, срочно, валерьяночки! Феноменально срочно! Я очень разволновался от радости. Я не переношу, когда вижу так много доброты. Сердце не выдерживает. Не давать ему Валерьянки. Вдруг строго приказал Эдуард Иванович. «Радостные волнения полезны организму». «Да, но я привык к валерьянке, я...» «Вот именно!» Тем же строгим, даже грозным тоном продолжил Эдуард Иванович. «Вы привыкли. Надо отвыкать». «А как?» Упавшим голосом спросил дедушка. Очень просто, ответила лёлишна Отвыкай и все, Держи себя в руках. Будь мужественным. Трудно это и неинтересно. Я однажды целый день был мужественным и устал. Разрешите мне хотя бы... Изредка тяжело что-нибудь переживать. Эдуард Иванович с переглянулись, И она ответила, «Не разрешаем!» Дедушка совсем растерялся, Сел на коробку с лекарствами. — Ну вот, — удовлетворенно сказал он, — вот вам и результат. — Ты встань, — предложила Лёляшна. — Мне теперь все равно, — сказал дедушка и встал. Лёляшна расправила смятую коробку и сказала — А теперь будем наводить порядок. Эй! Раздался из шифонера знакомый голос. Откройте! Задохнусь, чего доброго. Открыли. Привет, сказал Петька. Хотел вам помочь, да, уснул. Мог бы и сейчас помочь, нашлась бы работа, да разыгрался с хлоп-хлопом. Сидели они друг напротив друга и дразнились. Петька сам себе аплодировал, а мартыш плевался.